Глава 7. Кто такой кортикальный гомункул и как он появился? Вначале было электричество. В том смысле, что долгий путь к созданию гомункула начался с того, что Луиджи Гальвани взял дохлую лягушку и заставил её задние лапы дёргаться и сокращаться при помощи электрических разрядов в области седалищных нервов. Луиджи Гальвани. Итальянский врач, анатом, физиолог и физик один из основателей электрофизиологии и учения об электричестве. Гальвани заинтересовался происходящим и решил лучше разобраться с тем, почему электричество заставляет мёртвую лягушку трепыхаться, словно она живая. Он подошёл к феномену не как физик, а как физиолог, тщательно исследовал вновь открытое явление и заключил, что электричество способно оживлять обездвиженные мышцы, потому что заменяет собой электрические импульсы, которые в живом организме — генерирует головной мозг. Так Луиджи Гальвани стал отцом-основателем электрофизиологии, а сотни его последователей начали изучать биоэлектричество и его роль в жизни животных. Следующими в ряду праотцов гомункула стали Густав рич и Эдуард Гитцик. Они решили посмотреть, что будет, если стимулировать не периферические нервы, а кору головного мозга животных. Оказалось, что реакция будет зависеть от того, куда конкретно направить электрический разряд. Если стимулировать участки мозга, расположенные примерно посередине каждого из полушарий, можно наблюдать сокращение мускулов на противоположной стороне тела животного. Прикладывая электрод к разнообразным участкам коры, учёные в конечном счёте обнаружили, что в мозге есть двигательная полоска, узкая вертикальная полоса серого вещества, вдоль которой расположены центры управления скелетными мышцами на противоположной стороне тела. Поскольку в мозге со сторонами тела и их управлением всё непросто, в нейробиологии есть два удобных латинских термина. Ипсилатеральный обозначает, что второй объект находится с той же стороны, что и первый, а контрлатеральный, что второй объект находится на другой стороне тела. Например, за движение правой руки отвечает контрлатеральная полушарие большого мозга и ипсилатеральная половина мозжечка. Когда объектов становится три, как в нашем примере, Рука — большое полушарие мозжечок, словами противоположной и с той же стороны уже не обойдёшься. Получится слишком запутанно. Разным мышцам соответствовали разные участки двигательной полоски. То есть двигательный контроль в коре головного мозга имел выраженную топографическую организацию, где каждый из участков коры отвечал за движение определённой части тела. С развитием нейрохирургии электрическую стимуляцию мозга стали применять нейрохирурги, Когда в мозге развивается опухоль, её нужно удалить, чтобы спасти пациента. Но сначала нужно разобраться, где проходит граница между здоровой и перерождённой тканью. Если этого не сделать, со всех сторон поджидают неприятности. Если быть осторожным и оставить в мозге часть опухоли, она может вырасти вновь. А если перестараться и удалить лишнее, можно повредить здоровые участки коры, нарушив нужные и важные процессы. Поэтому нейрохирурги – проводят тестовую электрическую стимуляцию вокруг опухоли перед тем, как её удалять. Таким образом, медики проверяют, где заканчивается опухоль, и начинаются здоровые ткани, заметно увеличивая шансы пациента на благополучный исход и снижая риск потери неврологических функций. Этот подход помогает не только пациентам, но и учёным. В 1937 году Уайлдер Пенфилд и Эдвин Болдри опубликовали в журнале brain Статью, где рассказывали о результатах стимуляции той самой двигательной полоски в головном мозге 126 пациентов, которых Пенфилд прооперировал под местной анестезией. В основу работы легли отчёты о том, где и какие ощущения замечали пациенты, пока хирург перемещал стимулирующий электрод вдоль центральной борозды, разделяющей лобную и теменную доли. Эти данные помогли понять, как у человека организованы отделы коры, отвечающий за ощущения и управление телом. Тщательно проанализировав толстую кипу протоколов операций, учёные получили первую всеобъемлющую карту с расположением зон человеческого тела вдоль моторной и самотосенсорной коры. На 42-й странице статьи Penfold Day Baldry читатель встретит небольшое перевёрнутое изображение человека-лягушки с непропорционально большой головой и руками. Это был сенсомоторный гомункул собственной персоной. Своим появлением — Он отражал то, как, по мнению учёных, усреднённый мозг соотносился с усреднённым человеческим телом. Об усреднении тут написано не просто так. Индивидуальные карты тела в мозге людей могут очень заметно различаться. В нашем головном мозге отделы коры, отвечающие за движение и ощущения в теле, расположены в прямом смысле бок о бок. Они разделены довольно глубокой центральной бороздой, отделяющей лобную долю от теменной. Спереди от борозды расположена первичная моторная кора. Она контролирует наши движения. Сзади — самотосенсорная, которая получает от тела обратную связь, а затем отправляет её к моторной коре. Вдоль двух узких полосок находятся различные участки, которые, как и у животных, организованы топографически, представляя собой карту ощущений и движений тела. Исследуя своих пациентов, Пенфилд обратил внимание на то, что карта нашего тела в коре больших полушарий мало похожа на то, как мы видим себя в зеркале. Во-первых, тело человека в коре как бы перевёрнуто. Ближе к макушке расположены участки, управляющие движениями ног. Затем чуть ниже появляются участки, управляющие руками, предплечьями, ладонями и отдельными пальцами. А ещё ниже расположены участки, отвечающие за движение лицом, ртом и языком. Сзади, параллельно и в том же порядке, идут зоны коры, отвечающие за чувствительность в этих частях тела. Вторая необычная особенность кортикального гомункула заключается в том, что карта тела в коре совершенно не соответствует пропорциям нашего тела в действительности. Зоны, отвечающие за лицо и кисти рук, чрезвычайно увеличены по сравнению с зонами, отвечающими за всё остальное тело. Если вдуматься, у такой диспропорции в представлениях коры о нашем теле есть определённый смысл. Лицо и кисти рук — это одни из самых важных зон в повседневной жизни человека. Лицо и рот служат не только воротами в наш организм и обратно, пока мы дышим, глотаем, жуём и облизываемся, чихаем и кашляем. Помимо этого, нос, рот, гортань и несколько полостей внутри головы образуют тот самый речевой аппарат, с помощью которого мы разговариваем. Чтобы чётко и без запинки выговорить, Клара у Карла украла кораллы, нужно поистине виртуозное владение мышцами речевого аппарата. Чтобы чётко говорить с приемлемой скоростью, нужно тщательно координировать мельчайшие движения и делать это чрезвычайно быстро. Опять-таки, чтобы написать или напечатать ту же самую поговорку, а также продеть нитку в иголку, завязать шнурки или съесть тарелку риса китайскими палочками, понадобится уже тонкая моторика рук. С другой стороны, когда нам нужно двигать ногами или корпусом, Такая филигранная и точно скоординированная работа мускулатуры не нужна, поэтому подвижность и чувствительность этих зон, как и их представленность в коре больших полушарий, намного скромнее. В дальнейшем оказалось, что двигательный ответ на электрическую стимуляцию первичной моторной коры зависит от длительности воздействия. Короткие импульсы длительностью около 1 20 секунды обычно вызывали короткие сокращения отдельных мускулов. Однако, если продолжать стимулировать участок коры, Ответ становится куда более сложным и неоднозначным. Скажем, если стимулировать определенный участок полсекунды, можно вызвать сложное движение, которое не просто затрагивает несколько мышц, но и зачастую задействует несколько частей тела, например, руку и лицо. Когда обезьяна будто бы брала что-то невидимое из воздуха, подносила к лицу и открывала рот, чтобы съесть, или поднимала руку и строила угрожающую гримасу, словно защищаясь от чего-то. Простое соответствие между нейронами в моторной коре и частями нашего тела оказалось не таким уж простым. Можно сказать, что карта нашего тела в первичной моторной и самотосенсорной коре — это не просто карта биотопов нашего тела, когда на определенном участке либо растет лес, кодируется движение рукой, либо простирается степь, кодируется движение лица. Скорее, это что-то вроде карты народов, которые предпочитают селиться рядом со своими, но могут перемешиваться с соседями. Где-то этно живёт изолировано. В этой области длительная электрическая стимуляция запускает движение только пальцев руки, только движение ногой и так далее. Чем ближе к центральной борозде, разделяющейся мотосенсорную и моторную кору, тем больше мультикультурность. В некоторых участках непосредственно вблизи от борозды можно запустить программу движений, охватывающую практически все части тела. Гомункул оказался очень необычным и наглядным, но всё-таки излишне упрощённым представлением того, как устроена связь между корой головного мозга и телом. Тем не менее, он верно отражает две важные закономерности. Во-первых, в коре головного мозга сверху расположены участки, контролирующие нижнюю часть тела, а внизу — те, что контролируют рот и лицо, расположенные выше всего. То есть карта нашего тела нарисована вверх верхтормашками. Во-вторых, в этой карте есть очевидная диспропорция. Огромные области внутри мозга заняты управлением сравнительно небольших по размеру частей рук и лица, которые играют чрезвычайно важную роль в нашей повседневной жизни и общении с другими. Тем не менее, участки коры вдоль центральной борозды с расположившимся там гомункулом далеко не единственные отделы, напрямую связанные с движениями.